Центральная клиническая больница Огорченный Черненко собрался с силами и навести в больничной палате Устинова, сказал, задыхаясь, «Тебя на третьем этаже положили, а я на четвертом обосновался. Соседи!» Константин Устинович огорченно смотрел на министра обороны. «Что же ты так расхворался?» «Дмитрий Федорович, лежа на больничной койке, утешал генсека. Держись, Костя!» Но ты давай не поддавайся. Ничего, все пройдет, все нормально. Твоя болезнь обязательно отступит. Нам не предстало сдаваться. Ты-то как сам?» — с тревогой поинтересовался Черненко. «Я пробуду здесь дня три-четыре», — уверенно сказал Устинов. «Оклемаюсь и на службу. Хватит тут лежать. Работы не в проворот. Дел уйма».